учрежденной Временным правительством для расследования незаконных действий бывших министров. Меньше всего озабочена сейчас эта наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы спасением своего материального достояния. Что для нее сокровища Галконды, все алмазы земли? Пусть возьмут все, пусть возьмут бриллианты. Только бы остался дневник, освещенный его памятью, освященный именем старца. Разве его слова не дороже золота, бриллиантов и жемчужины с короны? Вот почему сохранить эти тетради так же важно, как сохранить душу для тела. Забота о спасении ее архива очень быстро превращается в идею фикс в подлинном смысле этого слова. Навязчивая идея Настойчиво преследует ее, не дает ей покоя, ведь она понимает, что этого никому никогда не восстановить. Ценности в худшем случае могут отобрать, так и Бог с ними. Я на это смотрю без страха. Гораздо больше меня занимает вопрос о моих дневниках. Это прямо сводит меня с ума. Признается она в письме Головиной от 18 мая 1917 года. Мои тетради, мои записки, мои дневники. Без конца повторяет она на разные лады, пока, наконец, не приходит к необходимости позаботиться о дубликате, раз такая опасность угрожает оригиналу. Пропадет одно, останется другое. И не рассеется бесследно опыт ее столь необычной жизни, освященной старцем, мудрым учителем, великим пророком. «Ах, Любочка!» — пишет Вырубова Головиной в упомянутом выше письме от 18 мая 1917 года. «Я все думаю о том, что если бы перевести мои дневники на французский язык, на тот случай, если оригинал не удастся провести, чтобы дома остался след, а лучше, чтобы дома остался на французском, если будет обыск, и найдут солдаты тетради, то на французском не заинтересуются, а русская возбудит интерес. Я уже думала это сделать сама, да у себя боюсь держать. После того, как у меня взяли одну тетрадь, я даже думать боюсь держать их у себя. Подумай, как все это сделать. Итак, раз мысль, что все может пропасть, доводит меня до ужаса, то надо, наконец, осуществить зародившийся план о французском дубликате. И за эту-то работу принимается Мария Владимировна Гагаринская. Шарик, Шурик, Шура – ревностная поклонница святого старца, член кружка Вырубовой и ее близкий друг. Шариком прозвал Гагаринскую Распутин. Гагаринская была, однако, невежественно ровно в такой мере, чтобы доставить немало хлопот будущему историку. К тому же и французской литературной речью она не владела вовсе. Поэтому французский текст дневника сплошь и рядом облечен в такие неправильные грамматические формы, что некоторые места можно было разгадать, лишь установив условные способы выражаться и изучив ляпсусы, которыми переводчица обильно усеяла текст. Надо все же заметить, что к своей задаче Гагаринская отнеслась добросовестно, стараясь переводить буквально. При этом она не считалась требованиями французского языка и прибегала иногда к весьма забавным русизмам. В особенно же затруднительных случаях она вводила в свой перевод отдельные слова – а иногда даже целые предложения русского оригинала, по-русски. Эти русские вставки набраны в печатаемом ниже тексте курсивом. Осуществить, однако, задание Вырубовой оказалось делом далеко не легким, и работа продвигалась медленнее, чем это требовалось. Обстановка была нервная, надо было торопиться, так как Вырубова после целого ряда пережитых ею злоключений только и ждала случая перебраться на тот берег вместе со столь драгоценными для нее тетрадями. Вскоре поэтому пришлось оставить мысль о переводе сегодня дневника на французский язык,